Глава 9. Отдохнуть по возвращении на базу получилось не сразу. Вернувшись, я без спешки обошел каждый сектор на глазах преображавшейся парковки, убеждаясь, что все пашут на износ. Следом я проверил расширяющуюся сеть изученных и освоенных нами подземных коридоров. Пока все оставалось так же, и в наше отсутствие тут случился небольшой бой. Несколько раньше не встречавших нам тварей, что походили на покрытые светящейся слизью многоножки, атаковали блокпост, но получили жесткий отпор и отступили. Два недомута в медблоке с химическими ожогами там, куда просочилась выплевываемая тварями слизь. Там же в медблоке лежит еще один придурок с серьезным ножевым ранением. Это медбрат. что позволил себе вслух удивиться тому, что у одного из пострадавших ожоги на задней части тела. Не убегал ли часом? Обожженный и оскорбленный схватился за нож. Теперь лежат рядышком и неумело играют в шахматы с двойным комплектом ферзей у каждого. К завернутым в одеяло телам погибших подсоседился дополнительный труп. На горячем поймали вора. Забрался в один из контейнеров с более болеутоляющим. Успел даже закинуться таблетками, прежде чем получил прикладом в переносицу. Зато умер безболезненно. Затем я обошел все выходы и остался доволен увиденным. Земляные укрепления подросли в ширину и высоту. Спуск перегорожен стальными ежами и остовами убитой техники. Их приходится растаскивать. Но о подходе своих машин мы узнаем заранее, так что проблем с этим нет. А сидящие наверху наблюдатели и стрелки позаботятся о том, чтобы враг не подобрался незамеченным. Что интересно, мы получили огромное количество мелких, но реально дельных советов от лагерных ветеранов-огородников, что немалое количество лет провели в высотных общинах. Куда выводить сточные вводы, Зачем и где ставить контейнеры с водой, и как организовать самотечный поток? Как готовить еду дешевую, но предельно сытную? Почему надо заложить кирпичами окна второго этажа полностью, а на третьем и четвертом наполовину? И зачем нам стоящая впритык к пику полуразрушенная пятиэтажка? Мелких советов было море. Некоторые мне были известны, не помню откуда. Некоторые оказались откровением, но все они были направлены лишь на защиту и бытовушность, заодно повышая приспосабливаемость уже неплохо все эти апол лайфхаки пригодятся. Оценив оценнив свое состояние, позволил себе кружку крепкого сурверского кофе и потопал к сектору, что стрелял разрядами и вспышками сварки. выкурив по паре сигарет с техниками. Выяснил, что оживить трофейные и купленные экзоскелеты не получится. И если была робкая надежда получить пару таких комплектов, лучше забыть. А вот гибридных уродцев скоро будет уже четыре. И собраны они из такого металлолома, что ради сохранения душевного здоровья лучше не приглядываться. И боевыми их не назвать. Три гибрида позволят снаряженному в один из них бойцу... Долго шагать с центнером груза на спине, не боясь при этом нагибаться и приседать. Четвертый, что пока разобран ровным слоем на столе, позволит еще и миниганам пользоваться. Но боезапаса к пулемету почти нет. А вот топливо к огнемету у нас с запасом. Так что они добавят выпотрошенный шлем с поляризированным забралом, к нему солидный нагрудник, наплечники и прочее. чтобы получить тяжелого штурмового огнеметчика. Терпеливо выслушав, я кивнул и сообщил. «Все это мне понадобится самое позднее, через восемь часов». Полюбовавшись их перекошенными рожами, я швырнул окурок в гильзу из-под орудийного снаряда и пошел к лестнице. В пункте связи я завис ненадолго. Связался с Сакой и дал ей понять, что обратно жду ее только с Хорхе и остальными. И пусть он тянет свои торговые связи до новой базы. Когда гоблинам что-то надо, они доберутся куда угодно. А маршрут от серьезных тварей мы вычистили неплохо. Чтобы ускорить процесс, пусть сразу дадут щедрый заказ на завтра. С упоминанием, что первый прибывший к нам с продуктами и боеприпасами караван в обиде не останется, и мы гарантируем, что починим все повреждения техники и придем на помощь, если они встрянут где-нибудь на полдороге. Как говаривал один темнокожий старик, не каждую пилюлю надо подслащивать, ведь не все они отправляются в рот. Некоторые лучше смазать. Послушав эфир, я убедился, что назревший нарыв вот-вот лопнет, Все новые щедрые задания исчезли с экрана. Гоблины спешно выполняли уже взятые, а те, кто успел отстреляться, собирались во дворе форта и смело начинали гулять на все заработанное. Жаровни дымили, бутылки звенели, гоблины ревели, а шлюхи не знали продыха. Вклинившаяся в эфир Сака изрекла что-то о пошедшей на спад золотой лихорадке. Сравнив происходящее с наплывом вернувшихся в город старателей-золотоискателей, каждый из которых нес с собой мешочек с золотым песком и... Дальше я эту хрень слушать не стал, но согласился, что истощение заданий случилось не просто так. Да нельзя усталые, до предела вымотанные гоблины стекались в форт и стремительно напивались. Еще новости? да Форт закрылся наглухо. Не двор. И не пристроенные к главному зданию бараки с навесами, конечно. Там гудят вовсю. А вот само здание, стальные двери и ставни заперло. На крышах утроенный состав бойцов, и, судя по их максимально огорченным рожам, они трезвы, бодры и озадачены руководством. Там же появилось четыре пулемета, выросли дополнительные укрытия из мешков с землей, и поднялась к небу дополнительные антенна. Воротилы форта, может, и не поверили, но они из числа тех, кто старается учесть любой фактор риска. Свои сливки с новых щедрых заданий они уже сняли. Лекарства у счастливых мутов выкупили, равно как и патроны и прочие хорошие находки. Теперь можно и закрыться. Многоопытная Сака доложила о кое-чем еще. С тыльной стороны здания были расчищены завалы. Освободилось пространство перед двумя широкими стальными воротами. Можно быть уверенным, что там у них гараж с бронированной техникой, которая сейчас загружена под завязку всем самым ценным. Оборона обороной, но если серьезно припечет, то здешние воротилы свалят мгновенно. Сака предложила отправить ее отряд с ней во главе в руины за фортом. Там подготовиться, затаиться и ждать. Если эти упырки реально рванут в бега, то мы заблокируем их направленными взрывами и обрушениями с двух сторон, после чего можно вскрывать эти банки и грабить. Подумав, я с сожалением отказался. Улов может быть щедрым, но пока я ни хрена не знаю о потенциальной угрозе и откуда она может прийти. А раз нельзя прогнозировать, то нельзя и планировать. Забрать Хорхе и на базу. Принято? Принято. Жду. Ну, как жду? Вернувшись на парковку, я с деловитостью наркомана начал уже хорошо знакомые многим манипуляции. Прогнать всех с достаточно большого пятачка в жилой зоне, хаотично разбросать высокие блоки и стальные лавки. а затем прикатить ту самую колесную пару. Я еще не закончила разминаться, а вокруг меня уже собралась толпа недомутов. Покатились шепотки о ставках, послышались первые прогнозы, а следом появились и первые заявления от новых смельчаков, что решили бросить мне вызов. Стащив в себя лишнюю снарягу и оставшись в майке, штанах и ботинках, я взялся за ось, и толкнул ее вперед. Колеса с глухим рокотом покатились к первому препятствию. Напряжение было еще и в том, что выбранная мной дистанция была процентов на 20-25 длинней предыдущей. Хитрожопые гоблины быстро поняли это, одновременно осознав, что все их вроде как проверенные ставки и прогнозы дерьма не стоят. Шум резко вырос, А я, уже начиная потеть, продолжал поднимать, переносить, неспешно опускать очередное колесо и катить ось дальше. три ходки Выдохнул я вроде тихо, но меня услышали все. И гомон резко оборвался. В мертвой тишине я продолжил. Награды отличившимся те же. Мясо, таблетки, уколы, снаряга. Те, кто сделает по три ходки на пределе, пойдут со мной дальше. На бег, ползанье, стрельбы и рукопашный бой. Ну и каждому из них по премиальному стейку с компотом. Гомон вернулся и стал в два раза громче. А я продолжил катить и тащить грёбаную ось. Забрасывать эту традицию я не собирался. И судя по шуму... Недомуты были этому рады. С трудом, дотянувшись вилкой до куска мяса на соседней тарелке, я вызвал у положившего на него единственный глаз жирного недомута стон сожаления, а у себя судорогу правого перенапрягшегося бицепса. Сука! Разминая подветшую мышцу, Я не забыл про еще горячее мясо и отправил его в рот. Жирный недомод едва не всхлипнул и, обняв тарелку, отодвинулся от меня, уже не радуясь своему почетному месту. Глянув в другую сторону, я убедился, что голодные соседи и там решили вдруг потесниться. Вокруг меня образовался вакуум. Но ненадолго. Рядом уселся рэк. со стуком поставив на стол алюминиевую миску с жареным мясом и чуть подкопченой на гриле какой-то травой. Рядом встал пластиковый кувшин с компотом. Полюбовавшись чуток пляшущими в янтарной жидкости мелкими ягодами, я припал к краю кувшина и не останавливался, пока не выпил треть. «Хорошо!» – выдохнул я и покосился на жующего орка. «Спрашивай». По роже вижу. О, обрадовался Рэг и поставил на стол небольшую бутылку. Поговорим. А какой разговор без... По сто грамм, отрезал я. Не больше. Повысив голос, я добавил, чтобы меня услышали не только едоки, но и повара за сетчатой кухонной стеной. По двойной порции самогона каждому. А затем спать всем. «Кому не в дозор!» Над длинными столами прокатился радостный гул. Недовольно вздыхающий рэк, в его выдохе я уловил едва заметный запах алкоголя, уже пододвигал мне полную стопку. «Ты опять про те режимы работы?» — поинтересовался я. «Какие режимы работы?» — орк изумленно уставился на меня. «А, сундук тот! Да в жопу!» «Исправить все равно нельзя, так что даже если я ошибся, посрать!» «Мудро», — согласился я, приподнимая стопку. «Тогда о чем?» «Надо въехать в эту ситуевину с манкаром-карателем. Он кто? Или это еще один позывной сраной ведьмы?» «Нет». «Тогда он что-то вроде ее... лейтенанта?» «Ага», — кивнул я, — «только чуть похлеще». Я кое о чем задумался сразу, как только мы оказались в форте Славы и окунулись во все это невнятное тухлое дерьмо. Даже во Франциске все было через жопу, но там все держалось покрепче. «Почему?» «Там правила система». «Именно!» — кивнул я и опрокинул в себя обжегший рот самогон. У Камальдулы стопроцентная власть в большей части регионов и ограниченная, но все же власть в остальных. Плюс глаза повсюду, а здесь ее глаз нет. Мутатер в сумраке. Это я сразу просек. Вот я и задумался, а кто станет уничтожать полусферы наблюдения? Уж точно не хозяин, ему-то бояться некого. Приметливые глаза мешают только подчиненным, но никак не хозяевам. Ну да, надо же как-то дела проворачивать втихую и ошибки свои понадежней прятать. Мутатер не спрячешь, это целый регион, его под ковер не заметешь. Поэтому здесь и исчезли все системные глаза. Если ведьма и захочет глянуть, не увидит. Может послать дроны, конечно. Но и здесь есть что придумать. Возможно, над нами нет даже небесных глаз. И большой вопрос, чьи дроны сюда прилетают? Мне вот упорно чудится, что все эти шпионы и рейдовые машины прибывают автоматически. Слишком уж все постоянно и рутинно, до блевоты «Да кто такой этот Манкар?» «Скорее всего, управляющий», — ответил я и кивнул, когда орк жестом предложил налить еще одну стопку. «Причем управляющий предельно дерьмовый. Я ведь тебе рассказывал, кто такая Эдита». «Дочь первого». «А кто такой первый?» «Ну, текущий хозяин убежища всей планеты». «А еще...» «Хозяин Натола жизни!» «До этого!» «Управляющий!» «Понял меня Рек!» «Ты рассказывал! Он был очень крутым управленцем!» «Да!» — кивнул я. «А еще он отличался патологическим недоверием ко всем, кого нельзя ухватить за яйца, кого нельзя напугать до усрачки! Ведь если ты не владеешь моим страхом...» Ты не владеешь мной. Поэтому первый всегда с легкой злобой относился к обычным компьютерам, ко всем этим псевдонастоящим искусственным интеллектам, нейросетям и подобной электронной хрени. Ведь компьютер за яйца не схватишь. Компьютеру посрать. Если машина ошиблась, ты можешь расхи**рачить ее кувалдой. Но ей будет плевать. И его не заставить работать втрое больше. Опять по той же причине. Нет страха. Не страшно за жизнь, за карьеру, за достаток, за свое будущее и будущее своей семьи. О, первый я обожал работать с любящими своих детишек папашами и мамашами. И его всегда бесил я своим одиночеством и похеризмом. «За похеризм, командир! И за одиночество!» «За одиночество!» — поддержал из передатчика насмешливый голос Саки. Едва не поперхнувшийся орк пробормотал ругательство, проглотил самогон и прорычал. «Она запорола стопку, командир! Давай еще по одной!» «Хрен с ним!» Буркнул я и продолжил. Говорить можно долго. Но умная дочурка переняла от папочки многое. А у него подходы были стандартные. Назначить на одно из важных направлений ключевую фигуру и спокойно ждать. Фигура облажается. Выкрутить яйца, пока не дадут липкий сок. Затем дать еще один шанс. Последний. Он любил работать с теми, кому есть что терять и чего терять не хочется. Порой мне кажется, что первый породил всех этих почти живых управляющих именно с этой целью. Он научил их бояться. Он, сука, сделал невероятное. Он научил машины страху за собственные жопы. И тем самым... Получил в свои руки привычные рычаги давления. манкар «Одна из ключевых фигур», — кивнул я. «Может, все не так, но пока я вижу его здешним управленцем. Дерьмовым управленцем с большим воображением. Причем он не без таланта. Высрать такую нехилую кучу невероятного говна сможет не каждый. Задание...» Игровой элемент, постапокалиптичные руины, уродливые монстры, изначально враждебные друг другу стороны, разделительные барьеры, гоблины против мутантов, сами эти капсулы ядомута, плюс стертая память и болеутолы в качестве любимого десерта. Намученно круто, согласилась из передатчика Сака. а ведь мы Увидели только верхушку этой кучи засохшего говна. А что глубже? Ага, согласился я, делая небольшой глоток из стопки. Манкар начал с широким замахом. Начал огромную кучу дел, но ни одно не довел до конца. И так все это и бросил на базовом режиме с отличным названием «Пока забить хер». Нахер! поправил меня Рек. «Пока забить на «И буркнул я, вонзая вилку в мясо с подрумяненным жирком. Мангар-творец, он же каратель, просто исчез с горизонта, постаравшись, чтобы мутатер как-то продолжал существовать. Гоблины рождаются, проходят испытания монолитом, а затем их ждет выбор — форт или лагеря. хотя большая часть лагерей вряд ли запланирована. Тут что-то стихийное. Самострой. Кроме садов Мутатерра. Дублин-5 — отдельная история. Там манкар не при делах. Почему? Там все... Покрутив вилкой в попытке подобрать правильное слово, я усмехнулся. Нормально там все. Город раздирает сам себя... а на рейды ему посрать. Крепости повсюду, толпа накачанных наркотой мутантов им не страшна. Задания простенькие. Можно всю жизнь прожить обычным поваром и не переживать. Плюс та фишка с зомбоинфекцией. Тут больше попахивает неким боевым резервом, что ведьма приберегла для себя. Наверняка эту кубышку Манкару лапать нельзя. ну Но... «Он посылает туда рейды», — заметила Сака. «Смертников!» — фыркнул Орк. «Их мелят в муку! Дублинцам просто забава!» «И позволяет избавиться от излишков мутамяса», — согласился я. «Так что, скорее всего, Манкар связан только с этим сектором Мутатерра». Но он тут все испоганил и... исчез. Наспех понатыков заграждений. Тот отряд рядом с одиннадцатым сундуком, он ведь молится Манкару. Сколько поколений они уже там сидят, и вряд ли к ним часто заглядывают гости. Хотя девятые и десятые сундуки там же, что тоже вряд ли случайность. Скорее как способ заранее приманить излишне успешных мутов и уничтожить их до того, как они наберут достаточно силы, чтобы замахнуться на одиннадцатый сундук. «Ты можешь и ошибаться!» – произнесла Сака. «Наверняка!» – поправил я ее. «Наверняка я ошибаюсь!» «Мы слишком мало знаем!» «Но кое-что уже стало понятно!» «Мы внутри почти замороженного неудачного проекта!» «Мы внутри большой кучи говна!» «А высравший ее упырок исчез!» «И мы догадываемся, где он может скрываться!» дно отреагировал рэк дно кивнул я пододвигая ему свою почти полную стопку там куда интереснее чем в здешних долбаных грязных руинах и анкар позаботился о том чтобы здесь все было в системном сумраке он сделал все чтобы система или сама ведьма не могли заглянуть в мутатер и увидеть что же здесь происходит хотя это ненадолго и рано или поздно сюда заглянут. Не сегодня, так через год. Не через год, так через столетие А еще он не учел, что природа и гоблинская натура всегда берут свое. Лесные щупальца разрастаются, лагеря крепнут, тяжелое вооружение бережно собирается, союзы заключаются. Что мы уже видели? Часть сурверов в контакте с Дублином. Другие, наоборот, во вражде. Одно из убежищ, считай, в осаде. Короче, в проекте пошли серьезные перекосы. И он узнал об этом. «Как?» — спросил Рэг и тут же сами ответил. «Тот дрон-шпион с антенной в жопе! Сучий глаз Манкара!» «Да», — подтвердил я. пазлы сошлись пусть и даже проект не особо удачен наблюдать за ним чуток надо вот он и посылает дронов техушников те паут собирают инфу и пересылают куда надо так он узнал о проблемах и и это уже сака а что бы ты сделала промычал я пережевывая кусок мяса ну Убрала бы причину перекоса. А если проект в той самой тестовой фазе ПЗН? Если ты настолько конченый, что все еще считаешь проект пусть не без недостатков, но многообещающим. Давай, Сака, ты же пахала на тех яйцеголовых в Вестпик. А у них было немало живодерских проектов. Еще бы помнить о них. Ну? то есть Некий проект в активном долгом тесте? Да. Пошел перекос в пользу самых хитрожопых, терпеливых и живучих? Да. А радикально прерывать проект жалко или тупо невозможно, если надо отчитываться наверх, что все идет строго по радужному плану? Да. Ну... Я бы попробовала что-то поменять по мелочи для начала. Или ввела бы новый фактор, что будет направлен как раз против тех, кто успешно тащит одеяло на себя. «Против части сурверов и против успешно растущих лагерей», — кивнул я. «Да». «Твою мать!» — изрек Орк. «Серые сраные гиганты!» Я бы сама ответила, взорвалась Сака. Да х** там, заорал Орк, чем заставил соседа за столом подавиться мясом. Ты же тупая! И ты баба! Я тупая? Припечатав ладонь к столу, я заставил их умолкнуть и продолжил развивать тему. Да, серые великаны. усмехнулся я. Новые, прежде невиданные игроки действуют максимально жестко и решительно. Сами они изначально обладают мощной броней и тяжелым вооружением. Умело собирают мутов и недомутов удивительным способом, приманивая их с лагерей и тем самым грабят те на живой ресурс. Вооружают это мясо и швыряют его в сурверскую бойню там. на севере и вот еще одна веселая фишка что никем не упоминалась, но при этом она неоспорима отряды серых великанов как-то проходят сквозь мертвую зону их пропускают рубикон пропускает их подтвердил я а раз так то велик шанс что рубикону приказали так поступить в общем Такая вот картинка сложилась. Но на эту картинку наверху мне посрать. Мне куда интересней, что там под нами и под островами. Наш путь лежит на дно, гоблины. Туда, где, скорее всего, и обитает этот самый манкар-творец. Но он, может, и сдох давно, добавил Рек. А серые ушлепки... «Вылезли из разморозившихся, отключившихся холодильников!» «Может и так. Пока не спустимся и не глянем сами, не узнаем. А спускаться надо. Прямо, сука, надо!» «Главная причина!» В голосе Саки зазвучал холодный интерес ученого. «Манкар?» «Нет. Папа-квант!» произнес я, глядя в столешницу, и выводя на ней какие-то письмена грязной вилкой. Там может быть его терминал. Плюс, Эдиториум всегда был хранилищем различной хрени, включая все необходимое для веселых, визгливых опытов над гоблинами. Для Эдиты это место было важным. И если Эдиториум еще там, а я не вижу способа перебазировать эту уже монолитную конструкцию из подводного карьера, где она хранится серые гиганты живое доказательство того что лаборатории где то рядом возможно кивнул я нех гадать гоблины надо спускаться и мы начнем сразу как только все вернутся на базу и мы поймем что там за шумиха с этими заданиями а если это по нашей души вряд ли скривился я И отбросил звякнувшую в вилку. Я ошибся, гоблины. Моя паранойя сыграла свою партию. Скорее всего, не будет никакой кровавой атаки на форт. Вообще ничего не будет. Сначала это казалось заманивающей сладкой ловушкой, что стягивало в окрестности форта всех активных недомутов. И причиной я посчитал нашу активность. Слишком, мол, взбудоражили это болото, и про нас пошел нехороший слушок, что привлек внимание сильных мира сего. «Я так же подумала. Логично ведь?» возразила Сака. «Мы...» «Что мы?» проворчал я. «Если бы хоть кто-то узнал о том, зачем мы здесь или кто такой я, нас бы уже захлестнула волна бронированных зомбаков. Их...» бы мы отбили эту волну. И уж точно Эдита не стала бы прикармливать здешних раздутых рыбок вкусными заданиями. хрена Тогда в чем смысл шумихи? В прохладном компрессе, усмехнулся я. Или нет? Не угадаешь. Но раз идет такая волна подарков от автоматизированной системы мутатера значит... «Где-то сработал какой-то триггер». «И на что он сработал?» «На достаточно серьезную, но все же не критичную шумиху или проблему в мутатерре», ответил я, радуясь вопросам что позволяли задуматься над ответами. «Ну вот, то есть мы?» «Не мы!» – рассмеялся я. «Только не хнычьте сейчас огорченно, гоблины!» «Но если и была какая-то серьезная недавняя шумиха, то ее устроили не мы мы вообще ни хрена не сделали в глобальном масштабе урмоза отжали себе барак избили крепкий отряд мы не первые и не последние крохотный прыщ на огромной вонючей жопе тогда к начал рэк и тут же привстал сукаа узкоглазый упырак или кевин кивнул я или они оба где они сейчас вряд ли в дублине и с нами они не встречались пока мы здесь обустраиваем срални в заброшенной высотке они пробиваются вперед поднимая собственную волну и тем самым выполняя поставленную перед ними задачу ну Кевин вообще с катушек вроде как слетел, но это нам на руку. Мы остались в тени, гоблины, и наши мелкие дела никак не отражаются на энцефалограмме полудохлого мутатерра. Но на кой хер в системе выдавать щедрое задание тут, в форте, если наших упырков здесь и не было? Не знаю, ответил я, но выглядит как прохладный временный компресс. За эти несколько суток здешние нищеброды стали богаче, позабыли, что такое вечная боль в опухолях, нажрались и напились от пуза, устали так, что и шевелиться не хочется. Они стали умиротворенными. «Может, и будет какая-нибудь подляна, но если она будет по форту, то с нами это не связано никак». Планируйся, внезапная атака была бы разведка. Достаточно одного подвешенного на язык неприметного упырка, чтобы выяснить о нашем перебазировании на новый адрес. И это радостная новость. Теперь атаковать придется не всех сразу, а только отряд гоблина Оди. Так что ждем. А нам четверым следующие несколько дней не соваться в руины, Или быть максимально осторожными? Стоп! В голосе Саки опять зазвучал интерес. Нам четверым? Я, ты, абсос Рэг и Хорхе? Ага, кивнул я и рывком усадил начавшего вставать орка обратно на скамью. Куда? С рацией драться собрался. Сука! Я ей... «Громкость подкрутишь!» – проворчал я, и, убедившись, что злопыхтящий рек уселся и сверлит взглядом флягу, продолжил. Не придавая реально серьезного значения делам Южного Мутатерра, но, собрав всех в форте, я бы подогнал туда пару наблюдателей с зоркими камерами и мощными сканерами, чисто на всякий случай. Не знаю насчет наших лиц, Но вот подставлять нейрочип под системный сканер я не хочу. Стальной шлем защитит и скроет Харю. Но зачем рисковать? Нас уже наверняка сканировали в Дублине. Да. Но там это делала система. Кальвария. Она прикрыла наши жопы. Но здешние сканеры могут выдавать результаты не системе, а напрямую Манкару. и его реакция на подкрашенные красным строчки о незарегистрированных в формумозе упырках будет предсказуема он поднимет тревогу и начнет камлать ведьме нет возразил я вряд ли дрон пошлет ему инфу вроде заклятый враг госпожи эди ты здесь тревога скорее всего там будет одинокая строчка о гоблине со странным чипом в башке и анкар либо забьет к херам, уверен что такое случалось и не раз либо пошлет кого нибудь разобраться с нами но вряд ли он сразу же рванет жаловаться хозяйке какой тогда из него управляющий если он не может справиться с мелкой проблемой тогда какого хрена «Мы напрягли булки!» — проревел Рек. «От того хрена, что мы не знаем нрав Манкара!» — зевнул я. «Мы не знаем этого упырка гоблины. Видим его размахи, его похизм. Но этого мало, чтобы пытаться предсказать его ходы. У нас слишком мало инфы. Мы вот сидим тут, морчим жопы в раздумьях, а он давно забил х... на весь мутатер и не париться В любом случае придется познакомиться с ним лично. «Или с его наследником», — добавила Сака. «Ты что-то говорила о поколениях и поколениях...» «Или с его наследником», — кивнул я. «Или наткнемся на покрытый плесенью коронованный скелет где-нибудь в позолоченном сортире и поймем, что этот сектор Мутатерра... Уже столетие живет на автомате. Чего только стоит тот сундук с экраном, где каждый может поиграть в бога. Да, Рэг? Орк подавился кашлем, а я продолжил. Мы мало что знаем, гоблины, но мы узнаем больше. И нам повезло с ориентирами двигаться вниз на звуки поющих рыб и вскоре уткнемся в рай. «Ха!» — воскликнула наемница. «Меня устраивает!» «Как и меня!» — подтвердил Рек и, протяжно зевнув, предложил. «Срать и спать, командир!» «Срать и спать!» — ответил я, поднимаясь. «Сака! Живи сюда! Тянуть с отбытием я не собираюсь!» «Скоро будем на базе, лит Без меня не уходите!» «Я хочу там побывать!»